Сейчас идет мощнейшая реставрация, которая, согласно провозглашенным целям, направлена на предотвращение дальнейшего разрушения исторического памятника. К сожалению, эти работы идут с таким размахом, что наиболее показательные участки ступенчатой пирамиды на восточной стороне, в том числе и непосредственно самая древняя часть конструкции, в ближайшее время могут оказаться разрушены. полностью закрыты от глаз исследователей и туристов реставрационным новоделом. Так как это произошло уже с южной стороной, где оригинальную кладку можно увидеть, пожалуй, лишь на самом верху. Но что представляло из себя начальное сооружение? Если отбросить верхние ряды некачественную кладку из грубо обработанных кирпичей на растворе, то оставшаяся часть окажется приземистой, полуподземной постройкой, которая мало похожа на классические мастабы и гораздо больше напоминает хорошо укрепленный бункер. Еще большим сходством с бункером обладает так называемая мастаба номер 17 в Медуме, которая относится египтологами к 4 династии. Сама мастаба представляет из себя груду довольно мелкой щебенки, обложенную снаружи кладкой из необожженных глиняных кирпичей адобов. Однако, если зайти с ее восточной стороны, то со стороны южного края, в самом низу, можно увидеть изумительную известняковую кладку из блоков одинаковой толщины, но разной формы, уложенных очень плотно друг к другу, без какого-либо раствора. Несколько рядов известняковых блоков образуют здесь мощное перекрытие подземного сооружения, которое египтологи считают захоронением известного принца 4 династии. Между тем, технологии, использованные при строительстве этого сооружения, намного превышают возможности египтян периода Древнего Царства с их примитивными инструментами. Эти возможности гораздо больше соответствуют... в верхней части мастабы, сложенной из щебенки и адобов Кроме того, есть несколько любопытных моментов. Во-первых, непосредственно бункер занимает весьма скромное место в южной части всей мастабы, которая имеет сильно вытянутую форму. При этом под частью так ничего и не найдено. И по всем конструкционным соображениям бункер и адоба-щебёночная мастаба представляют из себя два совершенно разных сооружения, одно из которых возведено поверх другого. А Во-вторых, удобная кладка с боков бункера явно обходит сооружение из известняка. Это указывает на то, что египтяне знали о его существовании или, что представляется более вероятным, Исходя из общей планировки, узнали по ходу строительства мастабы, случайно наткнувшись на сам бункер. В-третьих, слой щебенки толщиной чуть более метра непосредственно над бункером гораздо, я бы даже сказал, несравненно более плотный, чем щебенка выше. Возникает впечатление, что его как будто специально утрамбовали тракторами или катками. Хотя, конечно, эта дополнительная уплотненность могла возникнуть из-за того, что между созданием двух разных слоев щебенки прошло много тысяч лет. И в-четвертых, в этом месте адобная кладка идет непосредственно поверх нижнего уплотненного слоя щебенки, что опять-таки достаточно четко указывает на разное время строительства бункера и адоба щебеночной мастабы. Интересная особенность обнаруживается в конструкции небольшой пирамиды-спутницы, по принятому у египтолога в обозначению G1C, которая располагается на юго-восточном углу Великой пирамиды и считается построенной фараоном Хуфу, он же Хеопс, для кого-то из своих жен. Здесь, на южной стороне, в самом низу, видны два ряда облицовки. которая имела не наклонную, как обычно у пирамид, а вертикально внешнюю грань. Вдобавок на известняковых блоках тут имеются полуовальные выступы, где по одному, а где и по два. И вертикальные внешние грани, и полуовальные выступы самым тщательным образом отшлифованы. Это определенно указывает на то, что такая внешняя поверхность задумывалась изначально в качестве именно пирамид. окончательной формы. Однако на каком-то явно более позднем этапе эти блоки пытались изменить с целью приведения всей конструкции к пирамидальной форме. Причем сделано это было простым скалыванием материала с применением простейших ручных инструментов, то есть с помощью как раз тех технологий, которые имелись во времена Хуфу. Однако, рабочие фараона так и не смогли довести работу до конца. Если же, как и со ступенчатой пирамидой Джосера, убрать верхние ряды пирамиды с более качественным исполнением как блоков, так и кладки, то получится опять полуподземный бункер с формой далекой от пирамиды. Впрочем, очень многие пирамиды Египта состоят явно из двух частей – Нижняя часть – полуподземная или даже подземное сооружение с высококачественным исполнением. И верхняя – гораздо более небрежная поздняя достройка до пирамидальной формы. Весьма похоже, что фараоны стремились придать божественным бункерам, сохранившимся с древних времен, еще более божественный пирамидальный вид. Обращают на себя внимание перекрытия таких бункеров. Они способны выдержать хоть и не ядерный, но весьма мощный ракетный удар, даже в случае прямого попадения. Были такие попадания или нет, сейчас невозможно определить. Признаки разрушений порой хоть и просматриваются, но они могут иметь и вполне мирные причины в виде стремления египтян повторно использовать качественные стройматериалы. Причины глобального конфликта. В том популярном варианте древнеегипетской мифологии, который излагается в подавляющем большинстве доступных книг, описаний каких-то масштабных боевых действий нет. Тот сюжет, который может иметь отношение к войне богов, сводится лишь к конфликту между Осирисом, который правил Египтом вместе со своей женой, сестрой Исидой, и Сетом в борьбе за власть. В кратком изложении это выглядит так. Сет, желавший сам править Египтом, коварно заманил Осириса в ловушку. Убил его и разрубил тело на куски, которые разбросал в разных местах. Исида сумела не только собрать эти куски и оживить брата, но и забеременеть от него. Осирис после этого отправился царствовать на небо. А Исида родила гора, который отомстил коварному Сету, за убийство своего отца, сам в итоге усевшись на трон. Вроде обычные дворцовые интриги и ничего более. Однако на стенах храма в египетском городе Этфу сохранились так называемые тексты строителей, в которых представлено в том числе и достаточно подробное описание периода правления богов. Этот храм относится историками только к весьма позднему, в периоду. Но некоторые исследователи пришли к выводу, что тексты строителей Этфу являются копией с гораздо более раннего, ныне утерянного источника. Причем тот, кто наносил тексты на стены храма, уже не был знаком с языком первоисточника и просто копировал значки, нередко не понимая их смысла. И с этой точки зрения весьма любопытный фрагмент где изображение НЛО в виде летающей тарелки соседствуют со значком, очень похожим на изображение авиабомбы со стабилизаторами. Конечно, делать какие-то однозначные выводы, опираясь лишь на сугубо внешнее сходство, нельзя. Но с другой стороны, законы аэродинамики диктуют своё. Они накладывают вполне определенные ограничения на выбор формы, которые будут оптимальны, с точки зрения обтекаемости и управления положением быстролетящего, в данном случае падающего, объекта. Так что сходство вполне может быть и не случайным. В текстах строителей Этфу противостояние Гора и Сета уже далеко выходит за рамки личностного соперничества и представляется в виде рамок. широкомасштабного военного конфликта, в который вдобавок ко всему оказываются втянуты и люди. Согласно преданию, именно в Эдфу Гор основал первую божественную металлообрабатывающую мастерскую. И там же Гор обучил армию Месину Железных Людей. На стенах храма Эдфу они изображены с обритой головой, в короткой тунике, с широким обручем на шее, и оружием в руках. Условное обозначение неизвестного оружия, похожего на гарпун, включалось в иероглифическое написание слов, обозначавших божественное железо и железные люди. Мессину были, как гласят египетские легенды, первыми людьми, которых боги вооружили оружием, изготовленным из металла. Кроме того, это были первые люди, участвовавшие в войнах богов. Ситчин «Войны богов людей». Когда битва завершилась, Ра выразил удовлетворение действиями этих людей Железных Гора и объявил, что с этого дня они будут жить в святилищах и им будут приносить дары в награду, ибо убили они врагов Гора. Их поселили в Этфу, столице Гора в Верхнем Египте, и в Фисе, Танис по-гречески, библейский «Заан». столице бога в Нижнем Египте. Со временем они перестали быть только воинами и стали именоваться Шермсугор, помощниками Гора, исполняли роль смертных помощников и посланников бога там же. На первый взгляд совершенно непонятно, зачем к разборкам между богами надо было привлекать говорящих мартышек, вдобавок, если ориентироваться на манифона Конфликт Гора и Сета приходился на самое начало 9-го тысячелетия до нашей эры, то есть на время задолго до периода хаоса и неразберихи в других регионах. Таблица правления богов Манифона. Время правления до нашей эры. Птах правил 9000 лет. Ра правил 1000 лет. Шу 700 лет. Геб 500 лет. Осирис 450 лет, Сет 350, Гор 300, тот и другие 11 богов 1570 лет, 30 полубогов 3650 лет, затем идет период хаоса 350 лет. Между тем у Манифона есть свой период хаоса, который приходится на 3,5 сотни лет непосредственно перед вступлением на трон фараона Мена. менаса с которого начинается отсчет династического правления в египте а в другом источнике туринском папирусе между полубогами именэном в качестве правителей египта называются смертные цари которые подчинялись богу гору и носили титул шермсу гор однако это время наоборот оказывается существенно позднее всемирного периода хаоса и неразберихи как же быть? Если ориентироваться на шумерские, индийские легенды и предания, то в этих текстах можно легко увидеть, что боги непрерывно конфликтовали между собой за власть. То над отдельными городами, то над целыми странами, то над всеми богами. В этих условиях вполне естественно, что у Манифона и в египетской мифологии, как это нередко бывает, могли произойти смещение совершенно разных событий. И, скорее всего, противостояние Гора и Сета было одним из многочисленных конфликтов между богами, не имеющий непосредственного отношения к полномасштабной войне богов, которая явно выделяется из всех междоусобных разборок своим размахом и последствиями. В пользу возможного смещения разных событий говорит тот кусок текста, где сообщается о казни пленников. Люди бессмертных богов убивать не могли, по крайней мере в Египте, где убийством богов занимались только боги. Вдобавок, враг у Гора был один – Сет. Но каких же врагов тогда казнили? Людей, которых Сет, по примеру, Гора собрал в свою армию? Или врагами были полубоги – гибриды богов и людей? И между прочим, период правления полубогов в Египте – которые вполне могли править от имени тех же богов, великолепно сочетается с периодом хаоса и неразберихи в других регионах. Как сочетается это все с тем, что в индийской мифологии, в глобальном конфликте помимо богов, участвуют также и многочисленные полубоги? Несколько лет назад в интернете мелькнула весьма любопытная статья, в которой один американский исследователь-любитель проделал странную на первый взгляд работу – Он собрал статистику по радиоуглеродной датировке археологических находок. Казалось бы, все должно подчиняться железной логике. Чем больше времени прошло, тем меньше сохраняется предметов и тем меньше должно быть количество находок. Однако выяснилась весьма странная вещь. В логически понятной растущей кривой, которая отражает рост количества находок со временем, обнаружился весьма ощутимый провал, в диапазоне примерно с 6 по 4 тысячелетие до нашей эры. Здесь находок оказалось гораздо меньше, чем следовало бы ожидать, исходя из вышеприведенной логики. С одной стороны, это можно было бы объяснить сугубо субъективными факторами. Дело в том, что реальные исследования по радиоуклеродному датированию допускают определенные вольности в трактовке результатов. И историки могли совершенно искусственно растащить в сторону датировки разных находок, рассортировав их в соответствии с теорией линейного развития от простого к сложному. Более примитивные находки отодвигались во времени назад, а более совершенные в позднее время. Как скажем, весьма совершенные изделия ранее упоминавшейся сакарской коллекции, которые мы склонны относить к древней цивилизации богов, то есть ко времени на несколько тысяч лет до первых фараонов, датируются египтологами как раз из-за совершенства предметов коллекции существенно более поздним временем, периодом первой-второй династии. С другой стороны, в ходе испытаний ядерного оружия в 20 веке был отмечен сильнейший всплеск содержания в атмосфере, соответственно и в растениях, Того изотопа радиоуглерода по которому и производится датирование так что если в некий период древности имела место война богов с применением ядерного или аналогичного по воздействию на атмосферный углерод оружия то это также должно было привести к определенному всплеску содержания радиоуглерода в атмосфере планеты а такой всплеск неизбежно должен был отразиться на датировках находки искажая результаты датирования в сторону омоложения исследуемых объектов. Таким образом, странный провал в статистике находок может быть непосредственным последствием и свидетельством такой войны. А его место на графике совпадает как раз с периодом правления полубогов в Египте по Манифону. Но гораздо более значимым, на мой взгляд, является другое любопытное пересечение текстов строителей Эдфу с легендами и преданиями других регионов, а именно пересечение с одним из вариантов мифа о Вавилонской башне, которая выводит нас на связь этого мифа именно с войной богов. Еще в 1876 году Джордж Смит в своей публикации сообщил о том, что в библиотеке ашур в Ниневии был найден поврежденный текст части версии легенды о Вавилонской башне. Этот текст, несомненно, является аккадской версией шумерской легенды о Вавилонской башне. Из нее следует, что события эти произошли не по вине людей, а по вине богов. Люди были только орудием в борьбе богов за власть. В первых строках предоставленного Джорджем Смитом текста, переведенного заново Боскауэном в «Истории общества в библейской археологии», том 5 указывается имя виновника случившегося, которое, однако, так и не удалось прочитать из-за повреждения таблички. Этот бог вынашивал в сердце думы недобрые против отца богов Энлиля, замыслил он зло. Чтобы исполнить свой коварный замысел, совратил он людей Вавилона на грех, убедив их великое и малое смешать на холме. Когда об этом строительстве узнал «Господин Чистого Холма», так в мифе о скоте и хлебе именовался Энлиль. «Он небеса и земли молвил и вознес мольбу Господу Богов Ану, Отцу Своему, молил он дать ему совет». В части текста, который удалось разобрать, рассказывается о попытках Энлиля отговорить мятежников от задуманного. В последнем столбце мы читаем, что когда Богов остановить не смог, У Энлиля не оставалось иного выбора, как только применить силу. И их твердыню, башню в ночи до основания, разрушил он. И в гневе повелел рассеять их по свету. Он приказал нарушить планы их, их он остановил. Древний Месопотамский писец так заканчивает печальное сказание о Вавилонской башне. Из-за того, что они против богов восстали непокорно, «Оплакивать пришлось им Вавилон, и были горьки их рыдания». Ситчин. «Война богов и людей». Данная версия мифа о Вавилонской башне переводит основные акценты из неких прегрешений людей все-таки на внутренние разборки самих богов. Хотя нельзя сказать, что люди лишь попали под раздачу. Конечно, легче чувствовать себя безгрешным, однако полного снятия вины не получится. Как следует из данной версии мифа, люди не были просто сторонними наблюдателями. Они принимали живейшее участие в прошедших событиях. И тогда вина их в том, что, по крайней мере, часть из них выступила в этой божественной междоусобице не на той стороне. На стороне богов, проигравших войну. Однако субъективные предпочтения в вопросах вины и невинности не годятся для того, чтобы... разобраться в реальных событиях. Не помогут тут и лозунги, под которыми противоборствующие стороны шли в бой. Для поиска истинных причин каких-либо совершенных действий нужно смотреть на их реальный результат. Так только ли борьба за власть лежала в основании конфликта? Последствия, то есть тот самый реальный результат заставляют сильно в этом усомниться. Если борешься за власть, то подразумеваешь, что после этого будешь властвовать над кем-то. И это будет тебе что-то давать, приносить какую-то выгоду. Тогда какой смысл в том тотальном разрушении, по крайней мере, всей системы хозяйствования, которая наблюдается в Европе и Индии, а по некоторым косвенным данным и в Америке? Ведь для столь обширного региона очень маловероятно, что это было лишь результатом досадной случайности войны. Если вина людей сводилась только к поддержке ими одной из противоборствующих сторон, то победившей противоположной стороне также не было никакого смысла в этом тотальном разрушении. Достаточно было лишь примерно наказать виновных или просто уничтожить их. Ведь даже войны на уничтожение в 20 веке не сопровождались полным уничтожением экономики. Можно было бы попытаться воспринимать фразу против богов «восстали непокорно» дословно и трактовать ее в смысле попытки людей вообще свергнуть власть богов. Но и тут далеко не все сходится. Во-первых, могли ли люди составить серьезную конкуренцию цивилизации, ушедшей от нее вперед на тысячи лет в своем развитии? Вряд ли. А во-вторых, не очень ясно, что тогда делать с конфликтом между самими богами. Неужели часть из них решила свергнуть собственную власть над людьми? Конечно, в ходе революции 1917 года и в последующей гражданской войне в России представители властвующих сословий выступали как на одной стороне, так и на другой. Да и среди зачинщиков смуты их тоже было немало. Но в войне богов люди все-таки не были сколь-нибудь серьезной движущей силой. Хотя сравнение тут с событиями начала 20 века оказывается совсем уж неуместным и привлекает внимание к той трактовке конфликта богов, которую в своих трудах дает Блаватская, анализируя с достаточно неожиданной точки зрения тему так называемой «борьбы добра со злом», в этом анализе в центре конфликта оказываются все-таки «люди». Борьба шла между двумя кардинально разными стратегиями в области отношения высокоразвитой инопланетной цивилизации к местным аборигенам.